галинастые Ну, конечно, раз голенастые, значит длинноногие. Верно. И еще длинноклювые. А также длинношеие. Это характерно для всех 112, по мнению других ученых, 115 видов птиц отряда галинастых В остальном они могут быть различны и по величине, и по образу жизни, и, естественно, по окраске. Однако много исходного, например, птенцы у всех голенастых появляются на свет беспомощными и нуждаются в тщательной заботе родителей. Гнезда строят самец и самка, причем самец обычно и материал поставляет для строительства, и птенцов выводит и выращивают оба родителя. Все это относится, конечно, и к представителям цапель, которые откроют наш парад голенастых. Может быть, они пройдут перед нами, медленно переставляя длинные тонкие ноги. Но и тогда, к сожалению, мы не сможем разглядеть на ногах у них очень любопытное приспособление. Приспособление — это коготь-гребень на среднем пальце. Он действительно зазубрен, как гребень, и им цапля действительно причесывается. Цапля не только причесывается, но еще и пудрится, Но то и другое делает она не для красоты. Жизнь цапли тесно связана с водой. А жира, который выделяет копчиковая железа для смазки перьев, природа, видимо, отпустила цаплям недостаточно. Зато снабдила их специальными пудреницами, или, как их называют, «пудретками». Пудретки, пучки очень ломкого пуха, спрятанного в определенных местах под перьями. Пух постоянно крошится, превращаясь в микроскопические пудринки, которые птица, подцепив клювом, высыпает на перья. Вода часто бывает загрязненной, в ней много рыбьей слизи. Недостаточно смазанные жиром перья склеились бы от этого, и вот пудра предохраняет цапель от таких неприятностей. А потом цапля причесывается, гребнем-когтем, которого мы не увидели, счищает с себя слой пудры, а вместе с ней и грязь. Когда цапля опускается в воду, вокруг нее образуется эдкая муть, смывается пудра, и если цапля вдруг вздумает искупаться, мы это увидим. Увидим мы и еще одно любопытное явление — Цапли, оказывается, на самом-то деле не такие уж крупные птицы, как нам кажется. Даже самая большая из цапель, серая, и та после купания кажется худенькой, щупленькой. И теперь мы не удивляемся, узнав, что весит она всего полтора, от силы два килограмма. А более мощной и более тяжелой она оказалась потому, что у нее рыхлое оперение, оно-то и создает обманчивое впечатление. А когда вода намочила перья, пригладила их, мы увидели, какая цапля на самом деле. Но, возможно, на параде цапли не пройдут перед нами, а пролетят. И в полете мы их сразу узнаем. По вытянутым назад ногам, а главное, шеи у них изогнуты так, что затылок почти касается спины, а длинный клюв торчит вперед. Так летят все цапли, а их в семействе 63 вида. На нашем параде будут, естественно, не все. Но самые известные пройдут перед нами. Впрочем, самые известные — понятия конечно, относительные Может быть, лучше самые распространенные. К таким относится серая цапля. Она живет в Европе и Азии, в Африке и на островах Мадагаскар и Цейлон. К таким относится и рыжая цапля. Она тоже широко распространена. А Большая Белая живет вообще на всем земном шаре, за исключением, конечно, очень холодных районов. Можно было бы сказать «распространена», но, точнее, «была распространена». Сейчас этих птиц стало гораздо меньше, об их трагической судьбе мы уже говорили в первой части. Белая цапля — одна из самых красивых птиц. Недаром у японских художников, с их вкусом и чувством изящного, она один из излюбленных мотивов. В брачный период у белых цапель на спине появляются длинные и очень красивые перья. Бородки на этих перьях отстоят далеко друг от друга, поэтому перья кажутся какими-то воздушными, и создается впечатление, что на птице легкая кружевная накидка. Однако, украсив птицу такими перьями, природа оказала ей плохую услугу. Именно из-за этих перьев, а они — брачный наряд цапли, и уничтожали ее. Есть еще и малая белая цапля, тоже широко распространена и очень похожа на большую, лишь размерами отличается. Вообще, жизнь цапель в основном похожа. Птицы, гнездящиеся в теплых краях, перелетов не совершают, Гнездящиеся в краях, где зимы суровые, улетают на юг осенью и прилетают ранней весной. Особенно рано прилетает серая цапля, когда на земле снег, а на водоемах лед. Но мужественные самцы-цапли прилетают, чтобы захватить получше гнезда или места для гнезд. Цапли, птицы, как правило, колониальные, причем гнездятся не только вместе со своими сородичами, но и с другими птицами, например, с бакланами. Гнезда устраивают на деревьях, кустарниках, в общем, на возвышении. Если на деревьях, то на высоте 15, а то и 30 метров. Строят оба, но прилетевший раньше самец Делает заготовки, собирает в кучу строительный материал или устраивает что-то вроде фундамента для будущего гнезда. Самка прилетит и отыщет своего суженого. Ошибки быть не может. Цапли очень привязаны к определенным местам гнездовий, прилетают туда из года в год, из поколения в поколение. Есть колонии, которые насчитывают много сотен лет. Гнезда цапель большие, а если их еще каждый год подновляют и надстраивают, то могут быть и довольно высокими, полтора метра и более. Похоже, они на конус, обращенный острой стороной вниз. Само гнездо рыхлое, стенки просвечивают, а пол решето в буквальном смысле. Всего яиц в гнезде 5 шесть Однако, как правило, выживает лишь половина появляющихся из них птенцов. Цоплята растут быстро. После вылета остаются с родителями. Такие семьи, объединившись с другими семьями, образуют довольно большие стаи. Но на месте гнездований не остаются, начинают кочевать в поисках пищи. Пища цапель разнообразна. Мыши и полевки, насекомые и иногда ягоды, но в основном рыбы, земноводные и мелкие водные животные. Поэтому-то и селятся цапли вблизи болот и водоемов. Правда, не всегда. Место гнездования птица выбирает, исходя главным образом из безопасности будущего потомства. Поэтому, если вблизи водоемов нет безопасных мест, колонии могут располагаться и вдали от водоемов. Тогда птицы ежедневно летают кормиться. Как уже говорилось, схема жизни всех цапель в принципе одинаковая. Но, естественно, есть и отличия, причем существенные. Например, разница в методах добычи корма. Одни цапли неподвижно стоят, высматривая добычу, и, увидев ее, молниеносно хватают, Другие проявляют активность, например, некоторые птицы как бы подманивают рыбу, шевеля длинными, похожими на червей, пальцами. Соблазнится рыб к таким червячком, подплывет поближе, а от цапли только этого и надо. Другие ходят, взбаламучивая воду, поднимая со дна разную живность и хватая ее. Но особенно хитрый способ придумала египетская цапля. Она стоит в воде, закинув назад крылья и опустив кончики их в воду. Получается что-то вроде шатра. Привлеченные тенью приплывают рыбы. Тут их цапля и хватает. Египетская цапля вообще птица необычная. Гнездится кое-где в Европе, Азии, в нашей стране, в Закавказье, в дельте Волги. Но главное место обитания — Африка. Там эта птица держится в болотистых местах, как и все цапли, но очень часто живет и на сухих равнинах, где пасутся дикие копытные животные. Впрочем, эту птицу можно увидеть и рядом со слоном или бегемотом, но чаще рядом с буйволами или антилопами. Питается египетская цапля насекомыми, которых вспугивают пасущиеся животные. Это очень удобно. А чтобы отблагодарить своих кормильцев, птица вскакивает им на спины и выбирает паразитов, которые гнездятся в шкуре. Некоторые ученые считают, что цапли выполняют роль сторожей. Издали видят опасность, испуганно кричат или взлетают и тем самым предупреждают всех об опасности. Но это вопрос спорный. С появлением крупных стад домашнего скота, который с помощью человека вытеснил со многих пастбищ диких животных, цапля переквалифицировалась. Собственно, ей-то все равно, на чьей спине сидеть, на буйволиной или на коровьей, лишь бы не прогоняли. В 1911 году египетская цапля появилась в западном полушарии, хотя раньше никогда там не жила. Сначала были зарегистрированы единичные случаи, но в 30-х годах она стала бурно захватывать американские континенты и теперь превратилась почти в обычную птицу западного полушария. Но египетской цапли показалось этого недостаточно. Она ринулась в Австралию и ее освоила, хотя и не так быстро. На первый взгляд вроде бы и ничего особенного. Птицы, и не только они, способны переселяться в другие страны и даже на другие материки и приживаться там, обретая, как говорят, вторую родину. Но тут ученых заинтересовало иное. Почему египетские цапли так быстро размножились на чужбине? Ведь одного обилия пищи недостаточно. Отсутствие естественных врагов. Но ведь у египетской цапли и на родине их не так уж и много. Чтобы выяснить причину такого быстрого расселения, австралийский орнитолог Отто Кенник соорудил просторные вольеры, создал для птиц самые оптимальные условия и стал ждать. Цапли ответили на заботу соорудили гнезда и вывели птенцов. И за несколько лет колония птиц очень быстро, казалось бы, с неестественной быстротой, увеличилась. После долгих и тщательных наблюдений ученому удалось обнаружить уникальное явление в жизни птиц. Сапли, как правило, начинают самостоятельную семейную жизнь не раньше, чем им исполнится два года. Только тогда они выводят птенцов. А молодежи египетских цапель не терпелось. Уже в первый год жизни они сооружали гнезда и выводили птенцов. Выводить-то выводили, а кормить их не могли. Сами еще находились на иждивении родителей. И взваливали на плечи бабушек и дедушек, еще и своих детишек. Практически это выглядит так. Молодые папаши и мамаша клянчат еду у своих родителей и для себя, и для своих птенцов. Бабушкам и дедушкам трудно, еды-то надо больше, но они терпят, выкармливают и детей, и внучат. А на следующий год подросшие внучата уже не имея на то никакого морального права, тоже обзаводятся семьями, и вчерашние молодожёны становятся бабушками и дедушками, и в свою очередь выкармливают внучат. Можно было бы продемонстрировать на параде и других цапель, например, каенскую, живущую на побережье Центральной и Южной Америки, которая охотится на крабов или цаплю челноклюва обладательницу огромного, похожего верхней своей частью на перевернутую лодку, клюва. Отсюда, от слова «челнок», кстати, и название птицы. Но у нас нет такой возможности, тем более, что образ жизни всех цапель, как уже говорилось, в основном схож, и можно многих пропустить. А вот если мы пропустим эту птицу, она сама себе напомнит, громко прокричав «Квау-квау». Ну, конечно, это кваква, тоже цапля, тоже в основном похожа на своих сестер, только ведет, в отличие от них, ночной образ жизни и обзавелась для этого специальным хохлом, длинными перьями на затылке. Правда, украшение это временное, лишь на брачный период и на период выкармливания птенцов. Казалось бы, какое отношение имеет хохол к ночному образу жизни? Оказывается, самое прямое. Своих детенышей кормит кваква в темноте. Поэтому, приближаясь к гнезду, наклоняет голову и распускает перья на голове. Белый веер хорошо виден и служит сигналом для птенцов. Он как бы говорит им «Не бойтесь, это я». Кваковы распространены по всему миру. И выпи тоже и тоже ведут ночной образ жизни. Но если квакв легко увидеть днем, они спокойно, небольшими стайками сидят на ветвях деревьев или кустов, укрывшись от солнца, и дремлют, то выпь увидеть очень трудно и ночью, и днем. Случается, выбь живет совсем рядом с человеком на каком-нибудь озере, где люди бывают каждый день, и даже не подозревают о существовании тут птицы. А ведь выпь птичка не маленькая. Но вот об ее росте сказать не так-то просто. Вообще-то ростом выпь примерно в полметра. Но когда стоит в камышах, вытянувшись, подняв вверх голову, а клюв торчит вертикально, ростом она становится чуть ли не в метр. Однако как раз в это время Увидеть птицу особенно трудно, ведь именно так она маскируется, прячется, неподвижная, полосатая, она совершенно незаметна в камышах. А начнет камыш под ветром покачиваться, и выпь вместе с ним. Даже оказавшись рядом, не заметишь птицы. Если и увидишь что-то в камышах, примешь за какой-нибудь сук или палку. Но все это днем ночью выпь преображается становится деятельной бодрой без устали бродит по болоту выходит на открытую воду если есть такая поблизости и все время энергично охотится охотится так сделает шаг другой и остановится зорко вглядываясь перед собой замечая малейшее движение малейшее колебание на поверхности воды вдруг молниеносный выпад и рыбешка исчезает в клюве. Еще несколько шагов сделает птица, и опять застынет неподвижно. И снова молниеносный выпад, и лягушка отправляется вслед за рыбкой. Но и в это время выпь соблюдает осторожность. При любом подозрении на опасность нырнет в камыши или взлетит. Теряет осторожность, точнее выдает себя выпь лишь когда приходит время свататься. Выдает криком, громким и совсем не мелодичным. Недаром в народе называют эту птицу бухолом, бугаем, водяным быком. Действительно, ее крик напоминает рев быка. Кричит самец. И криком очаровывает самок. Иногда он разыскивает их, путешествуя по болоту, Иногда они сами прилетают к болоту, где обосновался самец. Долгое время люди не могли понять, как сравнительно небольшая птица может издавать столь громкие звуки. Известный русский орнитолог Мензбир так описывал механизм крика самца. Опустив клюв в воду, он жадно вбирает ее отчего слышен повторяющийся несколько раз звук «У -у, -у, у у Набрав достаточно воды, птица резким движением забрасывает голову назад, так что затылок касается спины. Затем опять опрокидывает голову вперед и, опустив клюв в воду, производит самые резкие басовитые звуки вроде рева. Заревом следуют менее сильные звуки «бу-бу», происходящие от выбрасывания оставшейся в зобе воды. Такой же точки зрения придерживались долгое время многие орнитологи. Но вот американцы провели тщательное наблюдение за выпьеми и убедились, что издают птицы подобные звуки не только у воды, но и на сухих местах. Теперь установлено, что дело не в воде. Громкие звуки выпьи сдаёт благодаря особому устройству голосового аппарата и сильно раздувающемуся на горле мешку. Выпь — птица одиночная. Да и как может жить в обществе такое мрачное и скрытное существо? Лишь раз в год, в период гнездования, жизнь выпи меняется. Насиживает в основном самка. Птенцов выкармливают оба родителя, одному не справятся, очень уж они прожорливы. Растут птенцы быстро, месяца через два становятся самостоятельными и покидают родителей. Да и сами родители скоро расстаются друг с другом и живут в одиночестве. И улетают на зимовку, как и прилетают на родину, в одиночку. Это относится и к большой выпе и к малой. Она действительно маленькая, весит не более 150 граммов, самая маленькая из всех цапель.